Он нарушил свое слово. Я не знаю, какое побуждение руководило им. Вам тоже это неизвестно. Быть может, в нем говорили «патриотизм». Во имя вражды двух стран в этом нет ничего невероятного. Может быть, человеколюбие, крайняя необходимость заставили его поступить так, как он поступил. Вы не знаете ничего о его прошлом. Между тем решаетесь набросить тень на его честь». Нарушившего слова следует жалеть, а не поднимать насмех. Я, полковник империи, тоже нарушил данное слово. Но почему? В течение многих лет я хлопотал, чтобы меня обменяли на кого-нибудь из пленных англичан. Однако люди, имевшие силу при военном министерстве, постоянно перебивали мне дорогу. Мне приходилось ждать, а там дома дочь моя лежит, не вставая с постели. Я и то боюсь, что опоздал. Она больна, очень больна. При смерти. У меня нет ничего, кроме моей дочери. Моего императора, моей чести. Я жертвую честью. Пусть тот, кто желает, осуждает меня. Сердце мое сжалось. «Ради Бога!» — воскликнул я. «Забудьте то, что я сказал. Слово! Может ли оно бороться с жизнью, смертью и любовью? Я прошу у вас извинения». а также и у майора. Пока мы будем вместе с вами, вам не придётся более жаловаться на меня. Молю Бога, чтобы вы встретили вашу дочь живой и здоровой». «Об этом поздно молиться», — проговорил полковник. В то же мгновение огонь оживления, на секунду вспыхнувший в нём, погас. Он снова подсел к очагу и опять погрузился в прежнюю бесчувственность. «Я же не мог успокоиться». Я увидел страдания этого человека. Я видел выражение его лица. И это переполняло меня горьким раскаянием. Я настойчиво просил майора пожать мне руку, на что тот согласился без малейшего удовольствия и продолжал рассыпаться в извинениях и оправданиях. «И кто я такой? Разве я смею говорить о слове? Я простой рядовой, и мне незачем было давать или свято хранить слово». «Раз я вышел за укрепление, я свободен, как ветер. Прошу вас поверить мне, что я до глубины души сожалею о вырвавшихся у меня невеликодушных словах. Позвольте мне, как в этом проклятом доме привлекают к себе внимание. Где этот Фэн?» Я подбежал к одному из окон и распахнул его. Фэн, проходивший в эту минуту по двору, всплеснул руками, точно в порыве сильнейшего отчаяния. Он закричал, чтобы я отошел от окна. Сам же вбежал в дом и через мгновение появился на пороге нашей комнаты. «О, сэр!» — сказал он. «Не подходите к этим окнам. Вас могут увидеть с дороги, идущие по задворкам». «Хорошо», — ответил я. «Я сделаюсь осторожен, как мышь, и не видим, как дух. Но, Бога ради, принесите нам бутылку коньяку. Здесь сыра точно в колодце, и эти господа умирают от холода. Я заплатил Фенну. Мне кажется, всегда лучше давать деньги вперёд. А затем занялся очагом. От того ли, что я очень старательно раздувал угли, или от того, что они достаточно согрелись, но вскоре в камине зашумело яркое пламя. Его отцвет, заблиставший среди мглы тёмного дождливого дня, по-видимому, оживил полковника точно солнечный луч. Как только угли разогрелись, образовалась тяга, избавившая нас от дыма. И когда появился фэн с бутылкой-подмышкой и со стаканом в руках, в воздухе уже носилось что-то радостное, согревавшее душу. Я налил в стакан немного коньяку и сказал. «Полковник, я молодой человек, рядовой. Пробыв в этой комнате очень недолгое время, я уже успел показать вспыльчивость и неумение держаться. Будьте же настолько человеколюбивы, чтобы забыть мои прегрешения, и сделайте мне честь, приняв от меня этот стакан». Полковник поднял голову и пристально, недоверчиво взглянул на меня. «Дитя мое», — сказал он, — «вы не в состоянии предложить мне выпить». Я постарался успокоить его. «Тогда благодарю вас. Мне очень холодно», — проговорил старик. Он взял стакан, выпил, Легкая краска набежала на его лицо. «Благодарю вас вторично. Коньяк идет к самому сердцу», прибавил полковник. Я попросил майора самого налить себе, и он, не скупясь, исполнил мою просьбу. Весь остаток утра мой недавний враг подливал себе коньяку, то извиняясь, то бессловесно, и бутылка почти опустела раньше, чем накрыли на стол. Нам подали обед, который напророчил майор. Мясо Овощи, и картофель. Горчица лежала в чайной чашке. Пиво принесли в коричневом кувшине, на котором изображалась охота. Скакали собаки, охотники на лошадях. Вдали неслась леса. Посредине кувшина сидел и курил трубку гигантский Джон Буль, как две капли воды, похожей на Фенна. Голову его украшал круглый парик. Пиво было очень хорошим, но майор остался им недоволен. Он мешал его с коньяком, «Чтобы отделаться от простуды», — говорил он. «Ради лечебной цели майор выпил все оставшееся в бутылке. Он несколько раз указывал мне на это обстоятельство, налил мне остатки, подбросил бутылку в воздух и стал выделывать с ней всякие штуки. Наконец, истощив свою изобретательность и видя, что я не обращаю ни малейшего внимания на его намеки, он сам потребовал себе бутылку-коньяку и заплатил за нее из собственного кармана». Полковник уже ничего не ел. Он сидел, погрузившись в глубокое раздумье. И только изредка как бы просыпался и начинал сознавать, где он и что с ним происходит. В течение каждого из этих коротких просветлений он в той или другой форме выражал мне свою благодарность и любезно, даже добро и ласково обращался ко мне. Это переполняло меня чувством невыразимой глубокой нежности к нему. «Шамдивер, ваше здоровье, милый мальчик», — говорил он, — «нам с майором пришлось идти почти всю прошедшую ночь, и мне положительно казалось, что я не буду в состоянии проглотить ни одного куска. Но вам пришла в голову счастливая мысль. Вы дали мне коньяку, и это совсем переродило меня». Полковник принимался за кушанье, отрезал себе большой кусок, но, не успев проглотить его, забывал об обеде, о своих товарищах, о том, где он находился, о своем бегстве. Перед его умственным взором вставали невеселые видения, комната больной и умирающая девушка. Этот истомленный слабый старик казался мне связкой еле живых костей, телом, в котором собралось множество смертельных страданий. А потому в его глубокой тревоге мне чудилось что-то высоко трагическое. Я не мог обедать. Мне представлялось, что есть за одним столом с этим поражённым горем отцом было бы грехом, было бы чем-то вроде грубой, нахальной выходки. И, несмотря на мою давнишнюю привычку к невкусной английской пище, я ел едва ли больше, нежели он сам. Когда окончился обед, полковник погрузился в сон, напоминавший литургию. Старик лежал на одном из матрацев, вытянув ноги и руки. Дыхание его точно прекратилось — Он походил на мертвеца. За столом остались только мы с майором. Не думайте, что мы долго сидели с ним. Зато все время оживленно беседовали. Майор пил как рыба или как англичанин. Кричал, бил по столу кулаком, завывал отрывки каких-то песен, бронился со мной, мирился. И, наконец, попробовал начать выбрасывать из окна блюда и тарелки. Но после обеда это не могло удаться ему. Мы пировали необычайно шумно для беглецов, которым следовало тщательно скрываться. Видя, что майор зашел уже так далеко, и, сознавая, что нет ни малейшей возможности вернуть его к благоразумию, я сам притворился безумцем, постоянно наливал его стакан до краев и то и дело предлагал ему всевозможные тосты. Раньше, чем я мог надеяться, мой собутыльник впал в сонливое состояние и стал заплетающимся языком лепетать бессвязные слова. С упрямством, свойственным всем подобным глупцам, он ни за что не хотел лечь на один из матрацев до тех пор, пока я сам не лёг на другом. Но скоро комедия кончилась. Майор заснул сном праведника. Его храпение раздавалось точно военная музыка. Я снова встал, придумывая, как бы протянуть скучное время до отъезда. Накануне я спал в хорошей постели. Теперь я не мог сомкнуть глаз — и мне оставалось только ходить по комнате из угла в угол, поддерживать огонь в камине да раздумывать о своем положении. Я сравнивал вчерашний день с сегодняшним. Вчера я чувствовал себя в безопасности, пользовался комфортом, свежим воздухом, свободно шел по большой дороге, входил в понравившиеся мне гостиницы. Сегодня я скучал, тревожился, испытывал всевозможные неудобства. Я помнил, что нахожусь в руках Фенна, который, конечно, не был более фальшивым, чем я считал его, но мог оказаться мстительнее, нежели я предполагал. Я представил себе, что по ночам я буду трястись в закрытом фургоне, а днем — скучать в каких-нибудь укромных местах. Мужество мое исчезало. Я готов был улучить минуту бежать и снова начать свое одинокое странствование — Но мысль о полковнике остановила меня. Я мало знал старика, но считал, что в душе он ребёнок. Что характерную черту его натуры составляет та наивность и приветливая вежливость, которая свойственны только старым воинам да священникам. Мне казалось, что бремя лет и печалей совершенно подорвало его силы. Я не мог бросить в несчастье этого старика, не мог оставить его наедине с себелюбивым воителем, храпевшим в эту минуту на матраце рядом со мной. «Шемдивер, ваше здоровье, мой мальчик!» — шептал мне на ухо тихий голос, не позволяя бежать. «Мало обстоятельств, которыми я впоследствии был бы более доволен, нежели те, что заставили меня подумать о полковнике и задержаться в доме Фенна». Вероятно, часов около четырех пополудни По крайней мере, в это время дождь прекратился, и солнце заходило, украшая небо своеобразным зимним убором. Ход моих мыслей был нарушен. К крыльцу подъехала одна колка с двумя седоками. Я решил, что это соседи Фенна, какие-нибудь фермеры. Крупные дюжи и малые в серых блузах и сапогах с отворотами. По-видимому, хорошо угостились водкой еще до своего приезда к приятелю. Просидев же у него несколько часов, они окончательно напились. Фермеры и фэн расположились в кухне внизу, пили, кричали, пели. Вот звук их веселья в некотором роде заменял мне общество. Нельзя сказать, чтобы их репертуар отличался разнообразием. Например, песню о виде компской ярмарки я слышал по крайней мере раза три. Однако, хотя пение пировавших не отличалось особыми достоинствами, всё же оно было приятнее храпения майора. Стемнело. Отблеск огня, горевшего в камине, мерцал на обшивке стены. Свет в наших окнах, конечно, был виден не только с дороги, проходившей по задворкам, как говорил Фен, но и со двора, на котором стояла одноколка, ожидавшая фермеров. Выйдя из дому, гости Берчеля должны были неминуемо увидеть освещенные окна и понять, что в доме кто-то есть. предположив, что они станут допытываться, кто помещается в освещенной комнате, оставалось вопросом, окажется ли фен достаточно честным, чтобы скрыть нас, и хватит ли у него после обильных возлияний ума и хитрости благоразумно ответить на вопросы своих гостей. В таких размышлениях не заключалось ничего особенно приятного. Когда снизу в третий раз донеслось «Том Пирс, Том Пирс, дай мне твою серую лошадь», Я уеду далеко-далеко, мне нужно поехать на ведикомпскую ярмарку. Я почувствовал, что сам очень охотно взял бы серую лошадь, чтобы умчаться на ней из того котла, кипевшего заботами, в который я попал благодаря моему визиту к Фенну. В отдалённом углу, залитой светом комнаты, лежали мои товарищи. Один из них спал беззвучно, другой шумно храпел». Полковник казался олицетворением смерти, майор — опьянение. Не следует удивляться, что я еле сдерживал желание присоединить свой голос к пению, доносившемуся до меня снизу, что я порой готов был засмеяться, порой же едва подавлял слёзы. Мне было так скучно, и я еле выносил муку ожидания. Наконец, часов в шесть вечера шумливые министрели вышли во двор. Переди них шествовал фэн с фонарем в руках. Фермеры, громко разговаривая, взбирались в свою бричку. Один из них схватил вожжи. Одноколка тронулась и пропала из виду с чудесной быстротой. Даже стук ее колес чуть не мгновенно замер в отдалении. Я уверен, что для пьяных существует свое особенное проведение, которое за них правит лошадьми и вообще хранит их от всяких бед и опасностей. Но без сомнения эта одноколка даже ему доставила множество хлопот. Когда экипаж двинулся, Фэн с сердитым восклицанием отшатнулся от его колес, чтобы спасти пальцы своих ног, и неуверенными шагами пошел в дальний угол двора. Фонарь, который он нес в руках, описывал неправильные дуги. В открытых дверях экипажного сарая уже виднелась большая голова кучера. Он вывозил наружу закрытый фургон. Мне следовало воспользоваться этой минутой, чтобы поговорить с Фэном наедине. Другого благоприятного случая трудно было бы ожидать. Я ощупью спустился с лестницы и подошел к нашему хозяину как раз в то время, когда он освещал лошадиную сбрую, осматривая ее. — Скоро мы расстанемся, — сказал я, — и вы сделали бы мне большое одолжение, приказав вашему кучеру доставить меня поближе к Дунстаблю, Я решил до этого пункта ехать в обществе полковника x и майора y У меня очень важное дело в окрестностях Дунстабля. Фэн исполнил мою просьбу с почтительностью, которая явилась, по-видимому, следствием попойки. Глава 14. Путешествие в фургоне. Моих товарищей подняли с большим трудом. Бедный старик-полковник сейчас же ушел в свои вечные непрерывные грезы. О нем можно было только сказать, что он был глух ко всему окружающему. И до крайности как-то тревожно вежлив. У майора хмель все еще не вполне выскочил из головы. Мы, сидя подле камина, напились чаю, потом осторожно, точно преступники, прокрались из дому. На воздухе нас охватил страшный смертельный холод. Погода успела измениться. Как только дождик прекратился, начался настоящий мороз. Когда мы двинулись в путь, месяц еще молодой стоял почти в зените. Его свет блестел на ледяных пеленах, покрывавших землю, дробился и искрился в замерзших сосульках. Стояла самая неудобная для поездок ночь. Однако лошади успели отлично отдохнуть за день, и Кинг, так звали большеголового малого, уверял, что наше путешествие обойдется без всяких неприятных приключений. На слова этого человека следовало полагаться. Несмотря на глупый вид, Кинг был незаменим в должности кучера Фенна. Он превосходно знал все, что касалось лошадей, и в течение нескольких дней, прекрасно, ни разу не сбившись с пути, вез нас по различным проселочным дорогам. Внутри инструмента для пыток, называвшегося фургоном, было устроено сиденье Мы сейчас же опустились на него. Дверца закрылась. Нас окружила густая душная тьма, и мы почувствовали, что экипаж осторожно выехал со двора. И всю эту ночь нас везли осторожно. Нечасто впоследствии удавалось нам пользоваться этим преимуществом. Обыкновенно мы передвигались в течение ночи и части дня, причем кучер нередко гнал лошадей быстрой рысью, а все дороги, которые выбирал он, были крайне плохими полевыми проселками. Нас сильно трясло на жесткой скамье, на ухабах мы ударялись о потолок и стенки фургона, и потому к концу переезда бывали в самом жалком положении. Выйдя из нашей передвижной тюрьмы, мы зачастую прямо бросались на постели, не дотронувшись до еды. Заснув же, спали, как убитая, до той минуты, когда нас снова сажали в фургон. Только при первом жестоком толчке наша дремота проходила окончательно. Временами случались перерывы, и мы приветствовали их как облегчение судьбы. Несколько раз фургон увязал в грязи. Однажды он опрокинулся. Нам пришлось выйти из ящика и помочь кучеру поднять фуру. Иногда лошади совершенно выбивались из сил, так же, как в тот раз, когда я впервые встретил Кинга. И нам приходилось шагать вдоль дороги по грязи или по замерзшей земле до тех пор, пока не показывались первые лучи рассвета. или пока наше шествие не приближалось к какой-либо деревне. Тогда мы, как привидения, скрывались в фургоне. Большие английские дороги превосходны. Они ровны, гладки, отлично проложены и содержатся до того хорошо, что в любую погоду почти на каждой из них человек может пообедать без малейшего отвращения. По английской большой дороге под звуки рожка мчатся дилежанцы, делая по 60 миль в день, скачут коляски вслед за покачивающимися курьерами, пролетают кровные рысаки, запряженные в легкие шарабаны, то в одиночку, то в пару гуськом, вселяя восхищение в сердца верноподданных короля и в то же время грозя им бедой. Тут же медленно тянутся фуры, позвякивая колокольчиками и бубенцами, целый день виднеются люди, путешествующие верхом или путники-пешеходы. Увы, и мистер Сент-Иф еще так недавно был свободным пешеходом. Они идут, встречаются, кланяются друг другу, разъянув рот, зевают один над другого. Со всей Англии стекаются они на большую дорогу. Нет, нигде в мире путешествие не доставляет такого наслаждения, как в этой стране. К несчастью, нам необходимо было скрываться. И вся оживленная картина того, что делалось на большой дороге, была не про нас. Мы вползали на холмы и спускались в долины. проезжая вдоль изгородей, по камням и рытвенам окольных проселков. Только дважды донеслось до меня дыхание большой дороги. Первый раз я один услышал его. Не знаю, где это было. Стояла темная ночь. Я шел, пробираясь между камнями и выбоинами. И вдруг услышал звук почтового рожка. Вероятно, дилижанс подходил к станции. И кондуктор давал знак приготовить свежих лошадей. Знакомый сигнал произвел на меня впечатление солнечного луча, внезапно блеснувшего среди ночной тьмы. От звука голоса внешнего мира в тюрьме, петушиного пения, раздавшегося в море. Уж не знаю, чему уподобить его. Придумайте сравнение сами. Во всяком случае, я едва не заплакал, услышав этот звук. Другой раз мы сильно запоздали. Близился рассвет. Лошади еле тащились. Было холодно, неприветливо. Кинг колотил измученных животных. Я вёл под руку старого полковника. Майор шумно кашлял. Наконец, Кинг, по-видимому, перестал даже стараться прибавить лошадям ходу. Они перевели его в полное отчаяние. Несмотря на холод, несчастный кучер запыхался, и его лицо пылало. Незадолго до восхода солнца мы взобрались на вершину холма. Перед нами лежала большая дорога. Она тянулась через луга среди рядов стриженных деревьев. По ней нёсся йоркский почтовый дилежанс, запряжённый четвёркой скачущих лошадей. Кроме того, мы увидели также и карету, и покачивавшегося форейтера, даже высунувшегося из окна экипажа путешественника, который или хотел подышать утренним воздухом, или же смотрел на проезжавший дилежанс. Итак, в течение одной минуты мы наслаждались картиной свободной жизни на большой дороге, представшей нам в самом заманчивом виде. Видели воочию, с какой быстротой и комфортом люди передвигаются по ней. Потом, чувствуя жгучее ощущение всей невыгодности нашего положения, мы снова вошли в противную подвижную темницу. Останавливались мы в различные странные часы, в разнообразных странных местах. Следует заметить, что лучше всего мне было во время моего первого совместного отдыха с майором и полковником, то есть в доме Берчеля. Нам нигде не предлагалось такого хорошего помещения и сытного обеда, как у него. Впрочем, благодаря продолжительности и таинственности нашего путешествия, это было понятно. После первого переезда мы в течение шести часов лежали в сарае, стоявшем в жалком болотистом фруктовом саду и набитом сеном. Для того, чтобы сделать сарай окончательно привлекательным, нам рассказали, что некоторое время тому назад... В нем было совершено отвратительное убийство. И теперь призрак убитого являлся на место злодеяния. Однако светало, и мы так устали, что нам было не до мистических ужасов. На второй или третий раз нам пришлось около полуночи выйти из фургона в открытой степи. Мы развели огонь, чтобы согреться, и спрятались под тернами. Поужинали мы, как нищие, хлебом и холодной копченой свиной грудинкой. Спали же точно цыгане. обратив ноги к костру. Кинку ехал с фургоном уж не знаю куда, чтобы переменить лошадей. Он вернулся поздно, когда наступило темное утро. Вслед за его появлением мы снова двинулись в путь и продолжали ехать до утренней стоянки. Однажды также, среди ночи, мы остановились подле старого выбеленного двухэтажного коттеджа. Живая изгородь из берючины окружала его. Луна обливала своим бледным светом окна верхнего этажа, но внизу в кухне горел огонь. Он освещал потолок, отсвечивал от блюд и тарелок, висевших на стене. Кинг долго стучался. Наконец ему удалось разбудить очень дряхлую старуху, спавшую на стуле под лепечки, где она сидела как бы на часах. Нас впустили в дом и напоили горячим чаем. Старуха приходилась теткой Берчелю Фенну. И волей-неволей помогала ему в его опасном ремесле. Хотя дом стоял в очень уединенном месте, и в этот час вряд ли на дороге мог очутиться какой-нибудь прохожий или проезжий, Кинг и старуха разговаривали между собою еле слышным шепотом. В этом осторожном говоре было что-то мрачное, что-то напоминавшее о комнате тяжело больного. Опасения старухи невольно сообщались и всем остальным. Мы ели точно мыши, которых сторожит тонко слышащая кошка. Если кто-либо из нас нечаянно звенел чайной ложкой, все остальные вздрагивали. Когда наступило время снова двинуться в дорогу, все мы вздохнули с облегчением и положительно, с чувством успокоения, взобрались в наш фургон. Чтобы закусить, мы чаще всего смело входили в придорожное харчевне, обыкновенно в неурочное для этого время, то есть когда остальные посетители бывали в полях или занимались домашними работами». Теперь я расскажу о нашем последнем посещении одной из таких харчевен и о том, как неудачно было оно. Впрочем, так как после этого я расстался с моими спутниками, я прежде всего должен покончить с ними. Мне не пришлось поколебаться в том мнении, которое я с первого же раза составил себе о полковнике. Мне всегда казалось, да кажется и теперь, что старик был солью земли. Я видел его в самом ужасном тяжелом положении. Он на моих глазах терпел жестокий холод и голод. Он при мне умирал, сознавая это. А между тем я не запомню, чтобы с его губ когда-нибудь сорвалось жесткое, резкое или нетерпеливое слово. Напротив, он, всегда забывая о себе, старался угодить другим. Даже в тех случаях, когда старик заговаривался, по его еле понятным, но всегда кротким речам, было видно, что он старый полубезумный герой, до конца верный своему знамени. Я не стану перечислять, сколько раз он, внезапно пробуждаясь от своей литургии, рассказывал нам о том, как он получил крест, как император собственноручно надел ему на грудь орден, как дома его встретила молоденькая дочь, Не стану также передавать и невинных, но вместе с тем право же неумных речей этой дочери. Полковник очень часто повторял другое повествование, возражая им на жалобы майора, который надоедал нам постоянно броня все английское. Это был рассказ о Брейвс Дженс, славных людях, у которых полковник квартировал. Правда, старик отличался простотой и способностью чувствовать благодарность за малейшие услуги так, что самая простая вежливость трогала его до глубины сердца и навеки врезалась в его память. Однако множество незначительных подробностей дало мне право думать, что это английское семейство действительно любило его и необыкновенно добро обходилось с ним. В комнате старика постоянно топили камин. и хозяйские сыновья и дочери собственноручно поддерживали огонь в нем. Эти чужие полковнику люди ожидали писем из Франции едва ли не с большим нетерпением, нежели он сам. А когда приходили желанные вести издалека, старый француз вслух читал письма своей дочери, собравшимся в гостиной членам английской семьи. Причем переводил их, как умел. Полковник еле лепетал по-английски. Вряд ли его дочь была интересным корреспондентом, а потому, представляя себе подобные сцены, я был уверен в том, что только личность полковника влекла в гостиную полюбивших его англичан. В себе самом, в своей собственной груди, ощущал я те противоречивые чувства, смех и слезы, желание улыбнуться и глубокое трогательное волнение, Словом, все, что, наверное, волновало английскую семью при взгляде на старого француза. Гостеприимные хозяева полковника оставались добры к нему до самого конца. По-видимому, семья знала о его замысле бежать. Комлотовый плащ был приготовлен для него. И в своем кармане полковник вез в Париж письмо дочери хозяйки дома, адресованное к его собственной дочери. Когда наступил последний вечер, и старик простился со всеми членами семьи как бы на ночь, каждый из них понимал, что он не увидит больше пленника. Полковник встал, отговорившись усталостью, и, обернувшись к молодой девушке, бывшей его главной союзницей, сказал «Позвольте, моя дорогая, старому и очень несчастному солдату обнять вас. Да благословит вас Бог за вашу доброту». Молодая девушка обняла его за шею и зарыдала на его груди. «Хозяйка дома залилась слезами, и, клянусь вам, отец сморкался», прибавлял полковник, молодцевато покручивая усы, и в то же время смахивая слезы, выступившие у него на глазах при одном воспоминании об этом прощании. Мне было приятно думать, что он нашел себе в неволе таких друзей, что он отправился в роковое путешествие после задушевного теплого прощания. Старик нарушил честное слово ради дочери, Но я скоро перестал надеяться, что он когда-нибудь окажется у адра ее болезни, выдержав до конца все лишения, подавляющую усталость и жестокий холод, который мы терпели во время наших странствований. Я делал для него все, что мог. Ухаживал за ним, закутывал его, стерег его, когда он спал. Иногда в трудных местах дороги поддерживал его. — Шамдивер. — однажды сказал он мне. — Вы точно мой сын, точно мой сын. Приятно вспоминать такие вещи, но в то время я порой испытывал настоящую пытку. Все мои заботы о старике не привели ни к чему. Мы быстро продвигались к Франции, но еще скорее двигался полковник к другому месту успокоения. С каждым днем бедный старик, видимо, слабел и становился все апатичнее. В речи полковника появился старинный народный нижненормандский акцент, давно исчезнувший из его произношения. и постепенно делался заметнее и сильнее. Все чаще и чаще полковник употреблял в разговоре старые слова «патуа», «уистрям», «метрас» и другие, смысла которых мы не понимали. В последний день своей жизни старик принялся снова рассказывать историю о заслуженном им кресте и императоре. Как раз в то время майору особенно не здоровилось, или он был раздражен еще сильнее обыкновенного. Он сердито протестовал против рассказа старика. «Извините меня, господин командир, но это говорится не для вас», — заметил полковник. мы с я еще не слышал этого, и он был так добр, что заинтересовался моей историей», — прибавил старик. Однако вскоре бедняк потерял нить своего рассказа и, наконец, проговорил. «Что со мной? Я путаюсь», — потом произнес. «Будет». Мне его дали, и Берта была очень довольна. Слова эти поразили меня. Мне почудилось будто упал занавес, будто захлопнулись двери склепа. Очень скоро после того полковник заснул тихим, словно детским сном, который перешел в смертельный сон. Я обвивал рукой его тело и не заметил ничего, только видел, что он немного вытянулся. Таким-то милостивым образом смерть прекратила эту несчастную жизнь. Когда фургон остановился для вечернего отдыха, мы с майором в первый раз заметили, что везли с собою бедный прах. В ту же ночь мы украли в поле лопату, кажется, это было близ Босворта. И, отойдя немного подальше от дороги в молодую дубовую рощу, при свете фонаря Кинга погребли старого солдата империи. На его похоронах не было недостатка ни в молитвах, ни в слезах.